Глава д е с я т Две недели как с куста. Мысленно отметил Виктор, когда наконец-то смог оправиться и встать на ноги после того погрома. И все эти дни Ализель проводила рядом с ним часов по пятнадцать, не меньше, стремясь облегчить и ускорить восстановление с помощью магии. Ну и закладывая какие-то свои сюрпризы. Куда уж без этого. Виктор осторожно прогуливался по небольшому закрытому дворику, с ч и т а й маленькому садику, разбитому на плоской крыше одной из построек. Мимо время от времени проходили эльфы, вполне приветливо к нему относясь. Даже мужчины. А ведь супруга поведала, что он у ч у д и л и сколько откачивали этих бедолаг после, по-нашему, поджидайский начищенных морт. Не обид, н и претензий. Почему? Удивился Орлов. Ты бы видел их ступор, когда я объяснила причину твоей ярости, хохотнула а л и з е л ь Таких о ш а л е в ш и х и удивленных лиц у солнечных эльфов я не наблюдала никогда. У них даже возмущаться не получилось, просто хлопали ртами, как рыбы. Даже Аматерон признал, что ошибался в тебе. Злость ушла, а выводы остались. Видимо, богиня удачи очень благоволит твоей наглости. Дуракам везет. Усмехнулся Виктор. Дуракам Ха. твои слова потрясли всех нас и нашли отклик. Верховные ж р и ц ы и советы просто забурлили. Да и в городах, как мне сказали, кое-что уже просочилось. Но больше всех оживился а м а т е р о н Обиделся. Дело не только в этом. Конечно, без обиды не обошлось. Ему фактически плюнули в душу. Три тысячи лет обводили вокруг носа, как мальчишку. Поверь, он не только сам теперь носом рыть станет, но и все ресурсы подключит, всех друзей и союзников, всех должников. Незавидую я нашему врагу, а я бы не спешил делать ставки. Ты что-то знаешь? Оживилась а л и з е л ь Не больше вашего. Но выводы мои неутешительны. По всей видимости, мы имеем дело с отголоском той цивилизации, что стерла атерасов с лица этой планеты. Наступила тишина. Ализель переваривала слова мужа, даже икнула. Ладно, не т р у с ь прорвемся. Ты так говоришь, словно представляешь масштаб силы. Все верно, все я отлично представляю, но дальнейшие выводы пока делать преждевременно. Кстати, раз уж я на ногах, может быть, отправимся в древний храм? Нелучшая идея, покачала на головой. Ты еще слаб. Ой, да ладно тебе. Тогда заодно и инициацию сделаем. Мм, нахмурился Виктор. Не начинай. Встречно скопировала его мимику супруга. Серьезно, это все очень важно для нашей безопасности. Когда сработала защита, ты едва не совершил стихийную инициацию. Очень нехорошая идея, потому что при ней ты бы точно разрушил весь этот анклав и убил меня. Серьезно? Настороженно переспросила р л о в Более чем, поэтому, чтобы попусту не рисковать, мы пойдем и сделаем это, и заплачу я. Вообще-то, раз уж ты моя супруга, то заплатим мы. Подмигнул ей Виктор. Надеюсь, ты не против считать свое состояние вкладом в наш семейный бюджет. А? Ошалела от такого заявления Ализель. Да так, что в ы т р а щ и л а глаза и у нее отвисла челюсть. Ну и я поделюсь. Все брахло, что захватил из дома туда вложу. Тебе не кажется, что доли несколько несопоставимы? Выйдя из ступора, поинтересовалась Сильфика. й Главное, все в семью. А вот если у нас будут отдельные бюджеты, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ну ты наглец! Растягивая слова, отметила а л и з е л ь Нет, ты только посмотри на себя. н е д а л е е чем месяц назад чуть ли не в истерике бился, что я заплатила за тебя, а теперь пытаешься забрать все? Самое ценное я уже и так взял. Лукаво подмигнул он. А золото это так гарнир к главному блюду. В конце концов не ты ли пыталась меня купить? Причем о т к р ы т о и б е з з а з р е н и я совести. Вот и решил эту проблему. Ты меня не покупаешь, а я не продаюсь. Вместо этого все деньги в общую кассу. Я подумаю над твоим предложением, тактично ответила Ализель. А пока тебе следует одеться. В набедренной повязке в город выходить не стоит. Спустя всего час супружеская пара уже выступила к древнему храму, поблескивая полным боевым облачением солнечных эльфов. Да не в одиночку, а с эскортом из двух десятков стражей анклава. в и к т о р у это было не по душе, но оспаривать ничего не стал. В конце концов, таких странных личностей, как з и н а т д е р д и с хватало, а так точно никто приставать не станет. Ити оказалось недалеко, как говорится, пять минут позора и ты на работе, то есть на месте. Но, ну, может быть, и не позора, но Орлов явно чувствовал себя не в своей тарелке из-за эскорта, не привык еще к таким вещам. Нам туда. Указала супруга в сторону едва заметного фасада, над которым нависали роскошные особняки знати. Виктор присмотрелся и ничего особенно древнего не заметил. Дом как дом, ну чуть лучше сделан, так и что с того. Однако э л ь ф и й с к и й э с к о р т о с т а л с я у входа, что резко подняло настроение. Пройдя по короткому коридору, супруги оказались в небольшом зале прихожей, где их встретил служитель храма. благосклонно принял двадцать империалов примечание империал тяжелая золотая монета из чистого золота получена магическим путем магией же и защищается от истирания и разрушения каждый империал стоит около пяти обычных золотых отличающихся от него чистотой размером и чеканкой благосклонно принял двадцать империалов И открыл перед ними узкую дверь, через которую они попали на гигантскую винтовую лестницу, ведущую куда-то глубоко вниз. Ити д пришлось долго, с полчаса не меньше. Однако, несмотря на серьезное заглубление, воздух оставался свежим, чистым и приятным. Ализель это объяснила коротко: магия. Виктор от такого даже слегка разозлился. Что за манера везде магию пихать? Но остыл так и не выказав свое недовольство. В конце концов, он жил в магическом мире. Долго ли, коротко ли, но супруги добрались до основания лестницы. И вот тут Орлов удивился по-настоящему, впервые за время пребывания по эту сторону пещеры, потому как перед ним сквозь пролом в монолитной гранитной стене открывался вид на какое-то странное помещение. Это и есть древний храм. Да. к и в н у л а Ализель. На самом деле мы не знаем, что это. Его нашли случайно, когда мне было всего пятнадцать лет. Сейчас в нем проходит процедура инициации магов королевства Эдораз. Никаких других функций он не несет. Подземный комплекс, тихо отметил Виктор, входя и осматриваясь. Целый квартал. В центральный зал с к о л а н а д о й статуями и барельефами мы только что вошли. Есть еще сорок семь прочих помещений. В основном комнат разного размера, но есть и пара малых залов и даже один бассейн. Похоже на то, что вы нашли древний бункер. Усмехнулся Орлов, рассматривая божественно красивые статуи и б а рельефы, с которых на него взирали лица мужчин и женщин с безумно знакомыми чертами лица. Мужчины так и вообще оказались то ли братьями, то ли какими-то родственниками. Это и есть древние т р а с ы Всего лишь их изображения, таких больше нет нигде. На что Виктор л и ш ь к и в н у л А что такое бункер? Как правило, убежище, место, где можно укрыться от сокрушительных ударов во время войны и катастроф. Одного не п о й м у Зачем все эти украшательства? Непонятно. Пройдя еще немного среди колонн Они вошли в центр зала, который был обозначен черным кругом из какого-то камня. Их уже ждали. Указав рукой на центр круга, супруга отошла в сторону со словами: "Ничего не бойся, все будет хорошо". Виктор пожал плечами и встал на указанное место. "Вы готовы?" Глухо поинтересовался один из магистров. Помедлив несколько секунд, орлов надел шлем, что держал в полусогнутой руке, и кивнул: "Да". "Выпейте это". Прозвучал голос того же человека, не совершившего ни единого действия. И тишина. Виктор осмотрелся, пытаясь понять, что же ему предлагают выпить, но пусто. Он уже захотел поинтересоваться, как перед ним прямо из воздуха... возник небольшой прозрачный флакончик с бордовой жидкостью. Даже не пытаясь нюхать, Орлов опрокинул содержимое в себя, словно рюмку водки, и проглотил, стараясь избежать наслаждений тонким букетом вкусов и ароматов. Может, это и неправильно, однако рисковать не хотелось. Не прошло и трех секунд, как флакон с легким звоном исчез. А вокруг прямо по радиусу черного круга натянулась полупрозрачная полусфера молочного цвета, чем-то напоминающая мыльный пузырь, ну или что-то подобное. Какого чёрта? Сам у себя спросил Виктор, почувствовал, как по всему телу стал растекаться стремительно нарастающий жар, а дальше начался какой-то кошмар. Так сложилось, что Ализель далеко не первый раз наблюдала за процедурой инициации в древнем храме, да и вообще ритуал этот был ей хорошо знаком, благо, что и сама его проводила многократно. Но в этот раз буквально с первых мгновений стало понятно, что-то пошло не так, совсем не так. Полупрозрачная скорлупа не только за какие-то секунды стала насыщена белого цвета. Но и продолжило меняться, говоря р а с т у щ е м д а в л е н и и Сначала молоко стен подернулось розовой дымкой, за ней стремительно стали проступать а л ы е пятна, буквально поглощающие всю поверхность, расширяясь и б а г р о в е е на глазах. Боже! Тихо выдохнула Эльфика й и бросилась на помощь явно не ожидавшим такого подвоха магистрам. Багровая стадия говорила о какой-то кошмарной, невероятной энергии стихийного выброса, и с каждым мгновением с т а н о в и л о с ь хуже. Багровая поверхность продолжила темнеть, наливаясь чернотой. По ее поверхности побежали первые робкие змейки, белесых молний. Еще через пару секунд выбежал какой-то слуга из комнаты, неся пригоршню накопителей. Очень вовремя все три магистра и Эльфика й жадно стали поглощать из них магическую энергию, столь важную для удержания щита. Минута. Полусфера вызывала дикий животный ужас предвечной т ь м о й из которой она казалась соткана. По поверхности бешено носились алые молнии, говоря о величайшем напряжении. Накопители практически опустели. Это конец! Отчетливо взвизгнула мысль у нее в голове. Такая чудовищная сила, что была выброшена ее супругом, оставит на месте города только большую воронку. Не убежать, не спрятаться, не защититься. Никто не выживет. Все. Тихо выдохнула она. Когда из нее ушли последние эрги м а г и ч е с к о й энергии, и она рухнула на колени, готовясь встретить свою судьбу. Рядом стали падать магистры: первый, второй, третий. Поверхность щита пошла белыми с п о л о х а м и и лопнула со стеклянным звоном, разорвавшись на мириады мельчайших лоскутков. Однако вместо чудовищного удара дикой э н е р г и е й наступила тишина. От плиты шел пар, а Виктора не было видно. Что? Как? Куда он делся? Тихо прошептала Эльфика. й Виктор! взорала она во всю мощь своих легких и ринулась вперед. Шаг, другой, третий. Глаза полны ужаса, сознание не хочет им верить. Виктор очнулся на дне какой-то с т р а н н о й воронки идеальной формы, словно выплавленной в каменном массиве. Во всем теле ощущается странная, необъяснимая легкость и подъем сил, которого не наблюдалось даже после восстановления магии. Теплая поверхность очень располагала продолжить валяться, но отсутствие одежды сильно задачило. Ритуал, инициация, пронеслось у него в голове. в и т я быстро ощупал себя руками, их мыкнул. Ведь он лежал совершенно голым, причем никаких следов одежды или еще каких-либо материальных ценностей не наблюдалось, словно все испарилось. Пожав плечами, он решительно встал и потянулся. Чего ж тут стесняться? Перед ним на четвереньках стояла вся изможденная и бледная супруга, смотрящая на него каким-то странным взглядом. А магистры с трудом шевелились на полу, практически без сознания. Во что всегда так? Виктор тихо прошептала Эльфийка, и у нее из глаз побежали слезы. Прошли долгие десять минут, прежде чем ему смогли что-то объяснить, и то, что он услышал, ему очень не понравилось. Оказалось, что стандартный ритуал инициации умудрился запустить какую-то скрытую защиту. Причем Ализель клялась, что не имеет к ней никакого отношения, и вообще это магия крови, которой сейчас никто не владеет. Побочной реакцией стал чудовищный выброс силы, настолько страшный, что не только магистры, но и верховная жрица Аматерона ничего такого никогда не видела. Поговорили, попрощались. Магистры даже поделились одеждой. Вручив какую-то чистую трепицу, дабы обернуть вокруг бедер, могли бы и больше, но ничего подходящего не было. Сами-то они тут не жили, просто несли службу. Да и обычно таких перегрузок не происходит. Кроме того, Виктор не настаивал. Ему хотелось немного похулиганить. Как ни странно, денег не запросили. Хотя по словам а л и з е л ь потратили все запасы магической энергии, которые собирали несколько лет в накопителях, да и на него смотрели странным взглядом, общаясь вежливо и обходительно. ч о э т о они? Поинтересовался Виктор, когда они с супругой уже стали подниматься по лестнице. Ты, а ты раз. Один факт того, что они провели ритуал инициации тебя, для них сам по себе невероятный подарок. А что, когда я зашел сюда со шлемом в руках, они не сообразили, с кем будут иметь дело? В их глазах ты мог быть кем угодно. Твоя кровь запечатана, аура угнетена и словно п р и г л у ш е н а И вообще впечатление, как от неудачной попытки замаскироваться под а т а р а с а я и сама сразу не поверила, подумала, что это чья-то глупая шутка. Но теперь ты бы видел свою ауру. Да и белый дар сам по себе великая редкость, хотя согласно легендам у древних он был обыденностью. Белый дар, ты маг, но твоя сила не имеет никаких предрасположенностей или ограничений. Ты можешь выбрать что угодно по своему вкусу и осваивать любую стихию, любую школу. А еще тебе мало? Удивилась а л и з е л ь Это ведь потрясающе! Ты говорила, что инициация открывает не только магические, но и иные способности. Этого мы не сможем узнать без артефакта. Кстати, древнего. Его делали еще от расы. Он же подскажет характер твоего дара. Ни его ёмкость, ни скорость восстановления магической энергии не узнать без него, либо без долгой учебы, очень долгой. Понятно. спокойно ответил Виктор немного хмурясь. Факт осознания себя магом был ему не особенно приятен. Не укладывалось это у него в голове, а потому его одушевление супруги он не разделял. Впрочем, та и не торопила его. Так, неспеша перебирая ногами ступеньки, они и вышли на крыльцо. Господин Орлов обратился к нему незнакомый мужчина в годах со странными чертами лица. Виктор чуть поморщился от местного произнесения его фамилии, но ответил: "Да, что вам угодно. Я отец Зидана из Фардердис. Очень приятно. Вежливо кивнул Виктор. Я сожалею о беде, посетившей ваш дом. Чем я могу вам помочь? Сегодня Зидан пытался покончить жизнь самоубийством, его едва успели спасти. Я боюсь, что потеряю сына." Это очень прискорбно, но пока я не понимаю, что могу сделать для вас. Он просил о встрече с вами, хотел принести свои извинения, но ему отказали, сославшись на ваши недомогания. Да, мне действительно было плохо. Передайте ему, что я не держу на него зла и принимаю извинения. Конечно, конечно, он будет рад услышать эту радостную весть. Но я хотел вас попросить об ином. Через два дня я даю прием, и он очень просил, чтобы вы уважили и пришли. А он сейчас дома? Да, кивнул и с ф а р Я не могу рисковать сыном. В тюрьме и уж тем более на к а т о р г е В таком состоянии он не выживет. Мне пришлось внести штраф короне, чтобы его отпустили под мою ответственность домой. Там он и сидит все эти дни. Что он хочет? Прищурился Виктор. Я не знаю, но он очень просил. м и л а я Обратился о р л о в к супруге. Почему нет? Говорят у господина и с ф а р ы всегда очень интересные приемы. Хорошо, кивнул Виктор. Мы придем.